— Оля! — вдруг сказала Марина домашним голосом. — Вы ведь с мамой живете? — Что? — встрепенулась журналистка, стукнув ложечкой о чашку. Немного чаю даже вылилось на блюдце. — Что вы спросили, Марина Олеговна? Марина все смотрела на нее добрыми глазами, улыбалась и молчала. — А? — растерянно переспросила та и вытерла руки о к о л е н е й Я? — Да, с мамой. А... — А как вы догадались? — Еще бы мне не догадаться, — подумала Марина весело. — Олечка! И великая актриса ободряюще положила теплую руку на застиранный журналисткин рукавчик. — Давайте мы все же начнем, а? — Вы даже не можете себе представить, Олечка, как я устала. «Конечно, конечно. Вот у меня вопросы вот здесь. Всего несколько, но материал будет большой. Самый большой в номере. Хотя вам, наверное, это совсем не интересно, Марина Олеговна. Просто Марина. Договорились?» «Господи, конечно, конечно. То есть спасибо вам за это. Спасибо большое. И я хотела вам сказать, вы так прекрасно сегодня играли. Боже, как вы играли, Марина! Вы гений!» «Нет». Мягко выдохнула Марина. «Это не я гений, Олечка. Это Островский». «Конечно, конечно, и он, и вы, вы, вы оба, оба гении!» Немного запутавшись в гениях, журналистка Олечка суетливо прихлебнула чай, перериснула страничку блокнота, прищурилась и опять нырнула в свой бездонный баул, на этот раз за очками». Первый вопрос вычитанный из блокнота привел Марину в восторг. Скажите, вы любите играть любовь. Марина подумала ровно столько, сколько было нужно сыграть любовь? невозможно. и она улыбнулась печально: как не играй, Все будет вранье. И зритель, Непременно это почувствует. Нужно и вправду любить, мечтать, плакать. Нужно, понимаете, нужно убедить себя в любви. Достать эту любовь из себя. Как бы глубоко она ни пряталась, достать и отдать. Кому? Прошелестела журналистка зрителям. И партнеру, конечно. Марина говорила и Точно знала, собеседница ей верит. Каждому слову, в котором не было ни капли правды, верит. Вот потеха. Как будто можно на самом деле каким-то макаром вытащить из себя ту давнюю любовь к разлогову. когда н е дышать друг без друга не могли, когда начинали целоваться уже в общежитском коридоре, когда она стояла перед его дверью и читала график дежурств с его фамилией в графе. Разве можно вытащить ее, показать всем, да еще адресовать тому лощеному хлыщу без всякого темперамента, который был сегодня ее партнером? А хлыщ, кстати сказать, тоже именуется в статейках большим актёром. Вот и верь после этого газета. А ненависть, Марина, её тяжелее играть или легче? Она опять подумала и опять ровно столько, сколько нужно. Ненависть играть не тяжелее и не легче. Ненависть играть болезненно. Как будто ковыряешь рану, и она опять начинает кровоточить. Но по-другому никак нельзя. Ненависть нельзя носить в себе как любовь, а потом извлекать на свет. Ненависть — штука в з р ы в а о п а с н а я А бывает ведь и холодная ненависть. Почтительно прошелестела журналистка Олечка, и Марина взглянула на нее укоризненно. Что это ты, матушка, умную себя строишь? Или раз я с тобой добра уже решила, что ты моя подружка, и тебе все можно? Вы когда-нибудь, кого-нибудь ненавидели, Олечка? Жестко спросила Марина. Вспомните, как это было? Нет-нет, я, конечно... Нет, что вы, Марина Олеговна, я... а в рассердились? Ну, что вы! м а р и н а даже засмеялась тихонько. Меня трудно обидеть. А, -а когда вы в первый раз поняли, что и г р а т ь Нет, нет. Про детство, про призвание вы много раз рассказывали. И это очень-очень интересно, но я хочу узнать, помните ли вы момент, когда заиграли по-настоящему? Мой первый успех? И тут зачуханная Олечка ее перебила. Очень почтительно, почти заискивающе, но перебила. Нет-нет, не успех. А именно когда вы поняли, что вы играете вам верят. Когда вы поняли, что ваши эмоции стали достоянием всех. И что это правдивые эмоции. Всегда. ответила Марина слишком поспешно. Не следовало бы отвечать так быстро, но взять паузу она не могла. Она слишком хорошо помнила как раз тот день, когда ей впервые не поверили. Разлогов однажды ей не поверил и с тех пор не верил уже никогда. Кажется, журналистка Олечка не поверила тоже. Недаром она была... старой школы. Она не поверила и увела интервью в привычное, безопасное и скучное русло. Кого вам больше нравится играть? Современных драматургов или классиков? Наших или западных? Кто из режиссеров представляется вам достойным? Кто из актеров мог бы стать вашим партнером, если бы вы сейчас снимали Анну Каренину? Вы тоже мечтали ее сыграть и так далее, и тому подобное, и... Всё это уже сто раз было. Марина говорила, шутила и становилась серьёзной, думала всё время о том, что ей очень хочется в баню, и чтоб ы вода на камнях шипела, и чтоб ы распаренным венечком п а х л о и чтоб от жара дух захватывала. А может, ту старуху, которую Марине предстоит играть, сделать похожей на веру? с ее пучочком, суровыми складками вокруг бесцветного высохшего рта, с ее длинными, как будто обезьяньими натруженными руками, с ненавистью к чужим и преданностью своим. Конечно, старуха должна быть ужасна, но и вера не подарок. Надо подумать и присмотреться получше. Уж пучочек-то... И манеру ш а р к а т шлёпанцами вполне можно перенять, вполне. Тут журналистка Олечка добралась до сериалов и предложений играть одинаковых г е р о и н е Марина з а к л е м и л а и сериалы, и героинь, и уровень культуры, так сказать, в целом. Уровень, по её мнению, неуклонно понижается, вернее, стремительно падает. Количество никчёмных фильмов увеличивается, вернее, стремительно растёт. Вскоре всё-всё погибнет. Иногда она говорила по-другому. Вскоре всё-всё воскреснет, и русская культура поднимется из руины пепла в сияющем золотом венце. И новые... Достоевские и Гоголи, Дягилевы и Нежинские, Репины и Бреловы, Станиславские и Таировы украсят собой, как драгоценными самоцветными каменьями, этот самый венец. Иногда она так говорила, но сейчас ей б ы л а лень. Если про венец, значит, надо п р и в о д и т ь примеры новых Гоголей и Станиславских, а их так сразу и не приведёшь.